Глава 27. В пятничный вечер все заметно нервничали. Причина была для этого основательная: закрытый вечер, незваные гости, непредсказуемый отдых. Мы, конечно, в подобных мероприятиях уже участвовали, но сейчас от меня зависела не только моя жизнь, поэтому волнение одолевало с большей силой. Для вечера я выбрала платье в пол. с разрезом на одной стороне, исключительно для того, чтобы потом можно было без особых проблем избавиться от юбки. Вместо туфель на каблуке простые босоножки. Да, пришлось посетить салон красоты, сделать лёгкий вечерний макияж и даже причёску, но это более для отвода глаз, нежели моя прихоть. "Да вы ты никуда не пойдёшь", снова спрашивал меня Андрей, но сейчас я просто упёрлась, потому что чувствовала, что ещё немного издамся. Это чувствовал и Ромов, поэтому и давил всеми известными способами, но не успел. К зданию управления, где была назначена встреча, подъехал Платон. Я не позволила мужчине забрать меня из дома, а также предупредила, что буду добираться своим ходом. Петрова проговорил в качестве приветствия: "Мой кавалер, поехали". Мужчина зло посмотрел на мою команду, которая стояла позади меня. Парни специально вышли в простой одежде, оставив костюмы и рубашки в кабинете. Видимо, таким образом пытались показать, что остались не у дел. К слову, уловка сработала. Амфибия остался довольным, даже глаза его радостно блестели. Я же молча махнула всем рукой и села в свою машинку. Ехала специально медленно, чтобы и мужчина впереди меня не торопился, да и парни успели переодеться. И вообще, до мероприятия ещё полчаса. Успеем? Добирались мы минут 20. Амфибия Веси взвёлся и даже стал дёргаться, когда я вышла из машины, и плавной походкой от бедра пошла в его сторону. Мы опоздаем, шипел он, как гадюка. И я сейчас никуда не пойду, насупилась и сложила руки на груди. Платон возвёл глаза к серому небу, выдавил из себя виноватую улыбку и миролюбиво произнёс: «Извини, я просто не люблю всем мешать и толкаться». Тут он замолк, потому что совсем недалеко от нас остановилась машина Бориса, который вышел из своего транспортного средства, поправляя на ходу смокинг. Рядом с ним припарковался Ромов, с которым ехал Вадим. «Какого?» — начал возмущаться Платон бледнее. «Петрова!» — звонко произнес Корнеев, приглаживая свои волосы. «Мы тут подумали и решили, что не отпустим тебя одну на свидание. Вдруг этот приставать начнет». А то у нас девушка скромная, порикопаешь его ещё нечаянно. И этот не мог вымолвить и слова. Так что пришлось подхватывать амфибия под руку и тащить к входу. Ой, у меня такая чудесная команда, такие заботливые парни в ней. Так мы всем скопом и прошли, показав пригласительные. Стоило нам только зайти, как Платон опустил голову и, похоже, смирился с неизбежным. Это он правильно. Выбора-то всё равно у него не было. Нам туда, махнул он рукой в сторону зала. куда медленно шли маги. Да, именно так. Это мероприятие было исключительно для них. Концертный зал встретил нас с гомоном людей, которые, кстати, быстро замолчали. Всё внимание было приковано к новым гостям, которые лениво осматривались и выбирали себе самые лучшие места. Да-да, я про нас. Сядем выше, решил Борис, беря за плечо Платона. С нами пойдёшь, а то мы не местные и правил не знаем. Естественно, амфибий пошёл, лишь встретился взглядом с знагом, который во все глаза смотрел на нас. К слову, зрительный контакт был довольно быстро прерван, потому что Руслан начал кому-то судорожно звонить. Ой, как интересно, что же будет потом? Когда народ успокоился частично, потому что многие продолжали смотреть на нас, судорожно поправляя платья и галстуки, начинался самый настоящий концерт. На сцену вышел оркестр, который под управлением дирижёра стал играть классическую музыку, частично в новой обработке с использованием духовых музыкальных инструментов. Борис полз по креслу чуть вниз и протяжно застонал. Не люблю я такие вещи. А вот Вадим даже заинтересовался, сел поудобнее, расслабился и стал слушать. Я же, как и Корнеев, искала более удобное положение, периодически облакачивалась на Ромова. И зараза називала, но ничего я не могла с собой поделать, да когда ещё и Борис поддерживал. Так вообще мы на пару с ним раскрыли рты, я не могу. У огневика даже глаза заслезились. "Тот есть буфет?" вопрос был адресован к притихшему Платону. Тот неуверенно кивнул и сжался. "Пошли Петрова хоть водички попьём", позвал меня Борис. "И на что с нём с тобой?" Андрей меня отпустил без проблем. Видимо, понял, насколько мне грустно и тошно. Корнев повёл меня через верхние двери, осторожно просочился в приоткрытую щель, за ним следом я. Только после этого закрыли двери зал и привалились к ней спиной. Жуть, прокомментировал он, улыбаясь мне. Просто жуть. Мы больше сюда не пойдём, подтвердила я. Естественно. Он осмотрелся. Пошли что-нибудь найдём или кого-нибудь. Подмигнул он мне и взял меня за руку. Так мы и прошли по просторному холл, спустились на первый этаж, но ни одного работника филармонии так и не нашли. Минуточку. Борис прошёл к центральным дверям и потрогал ручку. Заперто. Что мы сделали? Мы разозлились. Тогда найдём другой выход, пробормотала я. Тем более так шаурмы хочется. Умеешь ты мотивировать Дина, ох, умеешь, похвалил меня Корниев. Если не найдём, что-нибудь разобьём. Ты что? ужаснулась я. Тут защита стоит, угу-гу. — Да брось, — отмахнулся он. — Увы, ни одной открытой двери не было. А вот окно в женском туалете, да. — Никому не говори об этом, — предупредил Борис, вылезая вслед за мной. — Если что, я испугался, что тебе может стать дурно, и заглянул. — Так и было, — согласилась я. Спрыгнув на дорожку, я осмотрелась. До нас никому совершенно не было дела, да и темно стало, холодом повеяло. Однако Корнеев быстро меня приобнял, согревая, и потянул носом в воздух, велел идти прямо нам туда. Его счастливая улыбка была заразной, так что я не стала себя сдерживать. Но и бодрило то, что мы сейчас вкусно и сытно перекусим. А вот кому-то придется сидеть в зале еще час, а может быть и больше. У ларька с шаурмой на нас очень странно смотрели. Ну еще бы, парень в смокинге, рядом с ним девушка в вечернем платье. Нам бы в ресторан пойти, но нет. Стоим рядом с голодными людьми и с наслаждением откусываем сочный лаваш. М-м, пробормотал Корнеев. Пожалуй, это была лучшая идея. Угу, сказала я, замечая, что посетителей в этом месте значительно прибавляется. Через пару минут к нам подошёл повар и скромно так спросил: "Ребята, а вы не могли бы ещё немного тут побыть? Я хоть подзаработаю". Да без проблем, согласился Борис. Минут 7 или 10 ещё побудем. Поэтому кушал я не торопясь, да и боялся запачкаться. Если честно, задержались мы на все 15 минут. Потом неспешно перешли дорогу и остановились на красивой площади перед зданием филармонии. Петрова позвал меня задумчиво Борис. Я, конечно, не ценитель музыки, но с ней всё равно было что-то не так. «В каком плане?» «Не поняла я, поворачиваясь в сторону друга». «Просто понимаешь?» — почесал он кончик носа. «В какой-то момент я вдруг почувствовал, что кто-то хочет вытянуть из меня энергию, силу. Благо, блоки стоят и щиты, но все же... Да и не я один зевал на самом деле». «Ничего такого не заметила», — пробормотала я, переводя взгляд на высокое здание. «Так ты же у нас уникальный человек», — расхохотался парень. «Чтобы пробить твою броню, нужно иметь уйму силы». Но ведь там, кроме нас, был ещё целый зал магов, пусть и не сильных, но всё равно надо что-то делать, решила я, снова направляясь в сторону приоткрытого окна. Если ты почувствовал что-то такое, то вполне вероятно, во время музыкального представления собирается сила жизненная. А у нас там парни остались. Корнеев быстро стал серьёзным мужчиной, преобразился прямо на глазах. Будет пожар, решил он, заорёт сирена, концерт придётся завершить досрочно. Принято. Мы хлопнули друг друга по раскрытым ладоням и побежали к филармонии. На этот раз Борис меня подсадил к окну, да и сам довольно ловко запрыгнул следом. "Готово?" уточнила он. "Всегда. Пожар устроили быстро. Кто-то просто воспламенил свою шевелюру и подошёл к нужным датчикам. Тут же завопила сирена, сверху на нас хлынула вода, которая Бориса не потушила. Наоборот, У него-то появился азарт в глазах. Мы на всякий случай всё равно накрылись щитами, так что промокли у меня лишь ноги, не более. Начинаем работать, Дина, подмигнул мне друг. Мы рванули к выходу, где уже из зала выходили люди. Нет, они не бежали и не спешили, как это должно быть, они медленно переставляли ноги, ошалело озирались по сторонам и явно не понимали, что происходит. Все сюда, заорал Корнеев, размахивая руками. Горим! Пожар на выход. Двери, которые так и были закрыты, он просто снёс своей силой на улицу. Не заботьтесь о сохранности. Я же уводила часть людей в другое место, наблюдая за тем, чтобы никто лишний из здания не покинул. Сама же пыталась всеми силами связаться с Андреем, да только мой волк никак не хотел со мной общаться. Да что же за беспредел-то? Ох и получит он от меня. Мне вообще-то нервничать нельзя.